В те времена мой снобизм заключался в том, чтобы позволить себе вдруг ни с того ни с сего сказать. Знаете, мне уже пора спешить на площадь Бланш. У нас там сегодня чрезвычайно важное собрание — группы сюрреалистов. Это производило огромное впечатление. С одной стороны, были мои светские знакомые, умиравшие от любопытства, когда я отправлялся туда, куда им путь закрыт с другой стояли сюрреалисты. Я же постоянно оказывался там, где и те, и другие одновременно быть не могли. Снобизм состоит в том, чтобы постоянно находиться в местах, куда не могут попасть другие. Это порождает у них чувство неполноценности. Всегда... В любых человеческих отношениях можно поставить дело так, чтобы полностью стать хозяином положения. Такова была моя политика в отношении сюрреализма. К этому следует добавить и еще одну вещь. Я никогда не мог уследить за всеми сплетнями и пересудами, которые ходят по свету, и поэтому не знал, кто с кем поссорился. Подобно комику Харри Лангдону, Я постоянно оказывался там, где мне не следовало появляться. Семейство Бумонов, к примеру, повздорило из-за меня и моего фильма «Золотой век» с семейством Лопесов. Все вокруг были в курсе, что они в ссоре, что это произошло из-за меня, и поэтому они не кланяются и не встречаются. Я же Дали, даже не подозревая обо всех этих распорях, Совершенно спокойно наведываюсь к Бомонам, а потом прямиком отправляюсь к Лопесам. Впрочем, будь я даже в курсе, все равно не обратил бы на это ни малейшего внимания. То же самое произошло у меня с Коко Шанель и Эльзой Шапарелли, которые вели между собой гражданскую войну из-за моды. Я завтракал с одной, потом пил чай с другой, а к вечеру снова ужинал с первой. Все это вызывало бурные сцены ревности. Я принадлежу к редкой породе людей, которые одновременно обитают в самых парадоксальнейших и наглухо отрезанных друг от друга мирах, входя и выходя из них, когда заблагорассудится. Я поступал так из чистого снобизма то есть подчиняясь какому-то неистовому влечению постоянно быть на виду в самых недоступных кругах. Молодой человек уставился на меня своими круглыми рыбьими глазами. — Что-нибудь непонятно? — спрашиваю я. — Ваши усы. Они ведь уже совсем не такие, какими были, когда я увидел вас впервые. — Мои усы постоянно осциллируют и не бывают одинаковы даже два дня кряду В настоящий момент они в некотором расстройстве, ибо я на час спутал время вашего визита. Кроме того, они еще не поработали. В сущности, они еще только выходят из сна, из мира грез и галлюцинаций. Немного поразмыслив, Я подумал, что, пожалуй, для Дали эти слова выглядят чересчур банально. И почувствовал некоторую неудовлетворенность, которая толкнула меня на неподражаемую выдумку. — Погодите-ка, — сказал я ему. Я побежал и прикрепил кончиком своих усов два тонких растительных волоконца. Эти волокна обладают редкой способностью непрерывно скручиваться и снова раскручиваться. Вернувшись, я продемонстрировал молодому человеку это чудо природы. Так я изобрел усы радиолокаторы. 12 Критика — вещь возвышенная. Ею достойно заниматься только гении. Единственный человек, который был способен написать памфлет про критику, — это я. Ведь именно мне принадлежит честь изобретения параноидно-критического метода. И я сделал это. Совсем недавно, в апреле, пересекая Атлантический океан на судне,